Глава 26 шестая И каменная грудь ее без стона На каменное ложе возлегла. Здесь спал слуга безстрастного закона, Восстановитель и добра, и зла, И счет долгам рука его вела. Тот счет, где жизнь и смерть стояли рядом, Тот счет, которого, коснувшись взглядом, Забилась в ужасе она, как перед адом. Джайлз Флетчер. Мы поступили легкомысленно, змей. Да, Джудит. Мы поступили очень легкомысленно, убив живое существо из пустого чеславия, воскликнул зверобой, когда деловар поднял за крылья огромную птицу, глядевшую на врагов в упор своим тускнеющим взглядом. Тем взглядом которым беспомощные жертвы всегда смотрят на своих убийц. Это больше пристало двум мальчишкам, чем двум воинам, идущим по тропе войны. Хотя бы и первый раз в жизни. Горе мне. Ну что же в наказании я покину вас немедленно? И когда останусь один на один с кровожадными мингами, то вероятнее всего мне придется вспомнить что жизнь сладка даже зверям, бродящим по лесу и птицам, летающим в воздухе. Пойдите сюда, Джудит. Вот оленебой. Возьмите его обратно и сохраните для рук, более достойных владеть таким оружием. «Я не знаю рук, более достойных, чем ваши, зверобой!» ответила девушка поспешно. Никто, кроме вас, не должен прикасаться к этому оружию. Если речь идет о моей ловкости, вы, быть может, и права, девушка. Но мы должны не только уметь пользоваться огнестрельным оружием, но и знать, когда можно пускать его в ход. Очевидно, последнему я еще не научился. Поэтому возьмите ружье. Вид умирающего и страждущего создания хотя это только птица, внушает спасительные мысли человеку, который почти уверен, что его последний час наступит до заката солнца. Я бы пожертвовал всеми утехами тщеславия, всеми радостями, которые мне доставляют моя рука и глаз, если бы этот бедный орел мог снова очутиться в гнезде со своими птенцами. Слушатели были поражены порывом внезапного раскаяния, охватившим охотника, и вдобавок раскаяния в поступке столь обыкновенном, ибо люди редко задумываются над физическими страданиями беззащитных и беспомощных животных. Деловар понял слова, сказанные его другом, хотя вряд ли мог понять одушевляющие того чувства. Он вынул острый нож и поспешил прекратить страдания орла, отрезав ему голову. «Какая страшная вещь сила!» — продолжал охотник. «И как страшно обладать ею и не знать, как ею пользоваться!» «Неудивительно, Джудит, что великие миры сего так часто изменяют своему долгу. Если даже людям маленьким и смиренным трудно бывает поступать справедливо, и удаляться от всякого зла. И как неизбежно один дурной поступок влечет за собой другой. Если бы я не был обязан немедленно вернуться к моим мингам, я бы отыскал гнездо этой твари, хотя бы мне пришлось блуждать по лесу две недели подряд. Впрочем, гнездо орла нетрудно найти человеку, который знает повадки этой птицы. Но все равно я бы согласился две недели скитаться по лесу, лишь бы отыскать птенцов и избавить их от лишних страданий. В это время Зверобой не подозревал, что тот самый поступок, за который он так строго осуждал себя, должен был оказать решающее действие на его последующую судьбу. Каким образом проявилось это действие, «Мы не станем рассказывать здесь, ибо это будет ясно из последующих глав». Молодой человек медленно вышел из ковчега с видом кающегося грешника и молча уселся на платформе. Тем временем солнце поднялось уже довольно высоко, и это обстоятельство, в связи с обуревавшими его теперь чувствами, побудило охотника ускорить свой отъезд. Деловар вывел для друга пирогу, Лишь только узнал о его намерении. А Уа-Тауа позаботилась, чтобы ему было удобно. Все это делалось не на показ. Зверобой отлично видел и оценил искренние побуждения своих друзей.